Глава 23. Внутренняя батарейка. Ну что, мои любимые дамы, начал Руслан. Сегодня я, как и обещал, остаюсь дома. Целый день буду заниматься с Жанночкой, поэтому вы можете почувствовать себя свободными. Ой, это здорово, мгновенно отреагировала Роза. Я тогда смогу отлично подготовиться к завтрашней встрече на телеканале. «А я, если ты, Розочка, не против, — сказала бабушка Зире, — приготовлю сегодня что-нибудь вкусненькое». На доле секунды на кухне воцарилась тишина, а потом Роза произнесла. м, -м а можете приготовить тот молочный суп, которым вы нас угощали когда-то?» «Конечно», — согласилась бабушка Зире. «Сколько раз не готовила, — делилась Роза впечатлениями, — а такой вкуснющий, как у вас, никогда не получался». «А я тебе потом расскажу один секрет», — таинственно понизив голос, сказала бабушка Зире. «И у тебя молочный суп станет получаться во много раз вкуснее, чем у меня». Руслан смотрел то на жену, то на мать и впервые за длительное время наслаждался этой домашней, по-настоящему уютной атмосферой. В его голове даже промелькнула мысль «Вот оно, настоящее счастье!» Но именно в эту минуту упоительной радости у него зазвонил телефон. «Вот кому нужно звонить с самого утра, даже не дав возможности насладиться кофе в приятной домашней обстановке», думал Руслан, идя за смартфоном. Звонила Юля, мама супермена Сережи. «Руслан, спасай!» — вместо приветствия кричала женщина в трубку. «У меня полетели все файлы. Я не знаю, что нажала, но эта адская машина стерла все». «Что у тебя случилось?» — переспросил Руслан. «В моем компьютере исчезли все файлы», — уже спокойнее объясняла Юля. «Представь, моя диссертация, все схемы, фотографии, которые я так долго и тщательно собирала. Это все исчезло, я просто не знаю, что теперь делать, а ты единственный крутой айтишник, которому я могу доверять». «Я понял», — ответил Руслан. «Ничего не делай и ничего не нажимай, я скоро буду». Он зашел в кухню и заметил вопросительный взгляд Розы, затем молча сел за стол, взяв в руки уже остывший кофе. «Тебе нужно ехать?» — спросила Роза. «Да», — кивнул головой Руслан. «Но мы поедем с жаночкой вместе, так что ваши планы не меняются». Роза с благодарностью улыбнулась, и их с мамой разговор продолжился. «Мам, а помните то печенье, которым вы меня угощали во время знакомства?» — спрашивала Роза у бабушки Зире. — Ну такое, с вишенкой посередине. а конечно, помню, — улыбнулась она и, не дожидаясь просьбы, предложила. — Я обязательно тебе расскажу, как его готовить. Это же любимое печенье Руслана и Дианы. С легким сердцем и какой-то почти детской радостью в душе Руслан отправился к Юле спасать ее диссертацию. Усадив Жанночку в детское кресло в машине, подмигнул дочери и поделился с ней своими соображениями. «Жанночка, как это классно, что наши бабушка и мама смогли подружиться и действительно стали родными!» «Да, папочка», — ответила девочка. «Ты молодец!» «Это мы с тобой молодцы!» — поправил отец. «Мы же команда!» «Команда!» — подтвердила Жанночка. Юля встретила Руслана с дочерью как самых дорогих гостей подумать только жаловалась женщина забирая у него Жанночку. моя диссертация висит на волоске ладно не переживай спокойно произнес руслан подходя к столу сейчас все реанимируем он сел за компьютер юля и даже Жанночка затихли Первая изо всех сил молила всевысшие силы восстановить ее труд а вторая играла своей игрушкой ясно понимая что папе сейчас не до нее а вот потом, он будет всецело в ее распоряжении». Прошло долгих мучительных полчаса, прежде чем Руслан отлип от компьютера и заявил. «Готово». «Что готово?» — переспросила Юля, затаив дыхание. «Ну, сделал», — объяснял Руслан. «Восстановил твои файлы». «Восстановил?» Юля мгновенно сорвалась с места и пулей подлетела к компьютеру. Она схватила мышку и стала кликать по папкам, детально проверяя их содержимое. «Русланчик, ты просто чудо!» — радовалась женщина. «Какой же ты умный! Супер! Руслан, ты просто не представляешь, что ты только что сделал!» «Ну почему не представляю?» — улыбнулся Руслан. «Напротив?» «Очень хорошо представляю, откуда я вытянул твои файлы. Я другое не представляю. Как ты могла их туда засунуть?» так «Сейчас будем завтракать», — радостно сообщила Юля. «У меня вкусные оладьи со сметаной». «Да я дома позавтракал», — начал Руслан. «Не может быть и речи», — отрезала Юля. «Я не отпущу вас, пока не накормлю». Порядком устав от Юлиных благодарностей, Руслан решил перевести разговор в другое русло. Поэтому за столом, аккуратно отламывая кусочки оладушек и делясь ими с Жанночкой, спросил. «А как там наш Супермен?» Юля покачала головой. «Здесь всё сложно», — ответила она. Серёжа пошёл в первый класс, и, знаешь, с учёбой у него совсем плохо. «Слушай, ну, первый класс...» — попытался встать на защиту мальчика Руслан. «Это вообще ни о чём. Тем более, сколько тут времени прошло? Пара дней?» «Да, только за эти пару дней уже чётко сформировались будущие отличники», — продолжала Юля. И, соответственно, отстающие ученики. Очень прискорбно, но Серёжа математику совершенно не тянет. «Ну что, свет клином сошёлся на этой математике?» — спросил Руслан. «Так он и в языках полный ноль. Зато он круто рисует, Юль. А может, пусть действительно идёт в художку и учится профессионально рисовать? А вдруг он станет великим художником?» «Ты знаешь?» — ответила Юля, глядя в глаза Руслану. «Я не хочу, чтобы он был великим. Я хочу, чтобы он был успешным, имел семью, деньги, жил в своем доме, ездил на своей машине и мог позволить себе отдыхать на лучших курортах мира. А ты не того же хочешь для своей дочери?» Руслан кивнул головой. «Да, я тоже хочу, чтобы моя девочка была успешной. Но для меня важнее, чтобы она была счастливой, а это, по-моему...» «Ни одно и то же». Распрощавшись с Юлей, Руслан и жаночка сели в машину. «Ну что, куда теперь поедем?» — спросил Руслан у дочери. «На качели», — радостно ответила малышка. И в это время телефон Руслана издал протяжный гудок. Он взглянул на мобильный. Так и есть, почти разрядился. «Придется качели немного отложить», — сообщил Руслан жаночке «У меня батарейка садится». «Нужно вернуться домой и зарядить телефон». «Папочка, а зачем его заряжать?» — спросила малышка. «Ну как зачем заряжать?» — удивился Руслан. «Телефону нужна энергия. Без неё он не будет работать. Энергия — это такое топливо, на котором работает мобильный. Если вовремя пополнять эту энергию, то телефон будет отлично работать. А если не давать ему это топливо, то он совсем отключится. Понятно?» «Да, папочка». — кивнула головой Жанночка. — А у людей тоже есть такая энергия. — Ну, да, по идее, тоже есть, — задумчиво проговорил Руслан. — Вот смотри, мы утром встаем, полные энергии. Потом начинаем заниматься разными делами. Работаем, бегаем, решаем какие-то вопросы. Что происходит? Наша энергия понемногу расходуется. И к вечеру мы уже как разряженный телефон. — Нужно заряжать? — продолжила девочка. — Да, папочка? — Да. — А как заряжать человека? — спросила малышка. — Тоже от розетки? — Да нет, конечно. Это телефон заряжается от розетки, а человек получает энергию по-другому. — Папочка, а как он ее получает? — не унималась Жанночка. Руслан задумался и через минуту ответил. — Я думаю, через еду, через сон, отдых, а еще... Вопрос дочери заставил его задуматься. «Что же еще может пополнить внутреннюю батарейку? А что меня заряжает? Какие-то дела? Полезные дела. Я делаю что-то приятное для людей, они радуются, и у меня настоящий прилив энергии». «А еще полезные дела», — озвучил свою мысль Руслан. «Когда люди делают полезные дела, у них сразу прибавляется много энергии». «Любимые дела?» по-своему интерпретировала Жанночка. «Вот я люблю, когда ты со мной играешь, мне это нравится. И потом у меня много-много энергии. Я тогда целый день могу с тобой играть». «Любимые дела?» — переспросил Руслан, словно пытался прочувствовать эту фразу. «Да, папочка», — подтвердила Жанночка. «А что ты любишь делать?» Почему-то именно в эту минуту Руслан вновь вспомнил Серёжу и ту ситуацию в гостях у Ильи и Юли. Они с Розой случайно наткнулись на работы Серёжи. Случайно? Нет, не случайно. На эти работы ему указала Жанна. Рисунки были очень крутыми для шестилетнего мальчика. Конечно, они с Розой похвалили мальчугана, но реакция Серёжи... Неужели родители никогда не говорили ему о том, что он отлично рисует? «А ты...» Честно, тихонько спросил мальчуган у Розы, выслушав восхищение своими работами. Честно-честно, так же тихо ответила она. Честная, супергеройская. Ты самый крутой шестилетний художник, которого мне приходилось встречать. А потом из глубин памяти возник образ воспитательницы и новогодний праздник. Мы не раз говорили маме о таланте Серёжи, сказала она тогда.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 тряхнул головой Руслан, как бы отгоняя от себя непрошенное видение. «Я немного задумался, что ты спрашивала?» «Что тебя заряжает?» — повторила малышка. «Что меня заряжает? Ну, что ты любишь делать?» — спрашивала Жанночка. «И у тебя потом много-много энергии?» «Люблю с тобой разговаривать», — ответил отец. «Люблю играть с тобой». «Когда ты со мной разговариваешь, у тебя становится много-много энергии?» — переспросила девочка. — Да, — улыбнулся Руслан. — А когда не разговариваешь? — продолжала допытываться Жанночка. — Тогда значительно меньше энергии, — ответил отец. — Папочка, а ты когда ходишь на работу, тратишь энергию? — Ну, конечно, трачу, это же работа. Там значительно быстрее садится моя внутренняя батарейка. — И ты сильно устаёшь? — Да, папочка? — Да, доча. — кивнул головой Руслан и продолжил. — Зато я возвращаюсь домой и могу делать то, что люблю. Моя батарейка мгновенно заряжается. — Батарейка заряжается тогда, когда ты делаешь любимые дела, — подвела итог Жанночка. — Совершенно верно, — согласился отец. — Ты у меня умница. — Папочка, а если человек делает то, что не любит, у него будет энергия? — Нет. «Он будет делать-делать, а дела получаться не будут», — вздохнув, проговорила Жанночка. «Точно», — подтвердил Руслан. «Вот это да! Это же гениально!» — подумал он. «Гениально и так просто. Люди, которые делают то, что любят, получают больше энергии. И эта энергия дает им возможность делать много полезного, хорошего, ценного. Но если человек делает то, что ему не нравится, то, что он не любит, его батарейка садится быстрее. И он становится неспособным достигнуть хоть каких-то результатов». «Папочка», — продолжала забрасывать вопросами Жанночка, «а зачем ты ходишь на работу? Она же себе забирает твою энергию». Руслан внимательно смотрел на малышку. Сейчас, здесь, в машине, произошел очень важный разговор. И на каком-то подсознательном уровне он ощущал, что эта беседа кое-что изменит в его восприятии мира, а может быть и в жизни. Но об этом он подумает позже вечером, а сейчас ему не терпелось продолжить разговор. «Понимаешь, доча», — произнес Руслан, — Я действительно не очень люблю свою работу, но она нас кормит. Знаешь, если бы я мог выбирать, то все свое время проводил бы с тобой. Я очень люблю играть с тобой. И вообще, я люблю детей, и тебя, и Сережу, и моего племянника Алмаса. Но деньги мне за это никто не платит, а мне нужно содержать семью. Поэтому человеку все равно приходится делать то, что ему не нравится. На этом разговор закончился. жанна устав от такой длительной беседы, обратила свое внимание на игрушку, и они, в конце концов, выехали из Юлиного двора. В течение дня Руслан и Жанна больше не возвращались к разговору, хотя отец малышки продолжал время от времени ловить себя на мыслях. «Моя работа только расходует энергию. Так неправильно. Я должен получать удовольствие от своего труда. Моя батарейка должна подзаряжаться». Вечером, когда он открыл ноутбук и решил посвятить себя проекту, до его слуха донеслись обрывки каких-то фраз из телевизионной программы. «Любил кино», «Он продолжал делать то, что любил», «Шел за мечтой», «Стал известен, богат и знаменит», «Он просто делал то, что любил». Первое время Руслан не придавал значения этим фразам, продолжая старательно анализировать строки написанной программы. Но последняя мысль, озвученная ведущей телепередачи, заставила его оторваться от ноутбука. «Что-что?» — переспросил он. В ту же минуту он выбежал из кабинета и влетел в гостиную. Роза и бабушка зире внимательно смотрели телевизор. Рядом на одеяле играла малышка Жанночка. «Что вы смотрите?» — спросил Руслан. «Передачу о жизни знаменитых людей», — спокойно ответила Роза. Но она уже закончилась. «О ком только что шла речь?» — спросил Руслан. «О знаменитом критике. Он пишет обзоры фильмов, делает рецензии». «Роза, ты можешь рассказать подробнее?» — попросил Руслан. «Конечно», — кивнула супруга. «Ну, значит, так. С самого детства этот юный критик любил смотреть фильмы, и когда его сверстники гоняли в футбол или летали на великах, он с головой погружался в просмотр фильмов» его больше ничего не интересовало. Мальчишка серьезно отставал в учебе, и за это его ругали учителя. Они жаловались маме, а та постоянно наказывала сына, но это не помогало. Мальчик все равно смотрел фильмы, отслеживал новинки, изучал творчество актеров и интересовался их судьбами. Это все стало не просто увлечением или хобби, его интерес стал смыслом жизни. И в один прекрасный день Подросший юноша начал снимать видео, в которых он разбирал фильмы, и выкладывать ролики на YouTube. Люди смотрели его обзоры с удовольствием. Это сделало мальчишку довольно популярным. На него обратила внимание известная компания Columbia Pictures и предложила сотрудничество. Так он стал самым востребованным критиком в киноиндустрии. Теперь он известен, влиятелен и богат. «Он просто делал то, что любил», — повторил Руслан, переводя взгляд с Розы на Жанночку. Малышка посмотрела на отца, и в ту же секунду он услышал голос девочки в голове. «Он делает то, что любит, поэтому его батарейка всегда заряжена». Вернувшись в кабинет, Руслан захлопнул ноутбук. Затем он открыл свой дневник и стал быстро записывать в него. «Четвертое сентября. Каждый человек должен делать только то, что он любит, то, что приносит ему удовольствие и делает его счастливым. Именно это любимое занятие наполняет человека энергией, дает ему силы и упорство двигаться дальше. И если человек занимается любимым делом, то он обязательно достигает отличных результатов. Ведь он с удовольствием учится, вкладывается в это дело, и со временем, в какой-то момент, к человеку приходят успех, слава и деньги. Неплохо сказано. И в этом точно что-то есть. Но это не мой вариант. Я не заработаю на общении с детьми. К тому же я даже не педагог и не психолог. Поэтому не стоит забивать себе голову пустыми мечтами.